После этого воспоминание ещё раз доставит вам интенсивное удовольствие.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 Прочувствуйте эти два каска их потока, встречающихся в межбровном центре. А теперь попробуем мысленно попрактиковать Нади Шатхана Пранаяму, то есть попеременное дыхание левой, а потом правой ноздрёй. При этом мы будем вести счёт от 108 до 1 до 8 до одного, таким образом 108 вдох левой на 3 108 выдох правой на 3 107 вдох правой на 3 107 выдох левой 106 вдох левой на 3 106 выдох правой 105 вдох правой на 3 105 выдох левой и так далее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 Внимание перемещается на чайда-кашу или внутренний космос. Это пространство настолько безгранично, насколько вы способны в него проникнуть. Оно так возвышенно и так низко, насколько вы способны возвыситься или нет. Отождествляйтесь с этим пространством. Всматривайтесь в него, но беспристрастно.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 Представьте, что вы гуляете по полю. Вокруг вас сочная зелёная трава и множество благоухающих полевых цветов. Ярко светит солнце и дует прохладный ветерок. Вы подошли к колодцу, вокруг которого порхают разноцветные бабочки. Вы заглядываете внутрь этого колодца. И различаете в его глубине странное свечение. Вы начинаете спускаться в колодец, спускаетесь всё ниже и ниже и выходите к большой пещере, откуда льётся вибрирующий свет. Когда вы подходите вплотную к источнику света, вы различаете очень маленькое золотое яйцо. из которого исходят три потока света, устремлённые непосредственно к вам. Один поток в левый глаз, другой в правый, а третий в межбровный центр. Пристально всматривайтесь в это золотое яйцо и прочувствуйте, осознайте эти три потока света. Вы оставляете золотое яйцо и быстро, не задерживаясь, возвращаетесь через колодец опять наружу, к зелёной траве и благоухающим цветам. Вы вновь ощущаете тепло солнца, прохладный ветерок и слышите пение птиц.